Глава 7. Рад снова встретиться с вами, Дмитрий Абрамович. После того, как оперативник, присланный майором Черновым, доставил клише, Гуров и Кричко отправились в изолятор и вновь заняли две до более знакомые комнаты для допросов. Приказав охране привести Краснова, Гуров достал из папки, подписанной ювелиром, экспертное заключение о подлинности браслета, который недавно приобрел Стас, и теперь встречал противника во всеоружии. Но и Краснов, похоже, пребывал в полной боевой готовности. Человек явно нерубкого десятка. Он ничуть не утратил самоуверенности после ночи, проведенной в СИЗО. «В самом деле? Вы рады?» — сопломбом проговорил он. «А я вот что-то не очень. За что меня арестовали? На каком основании? Почему мне не дали возможности связаться с адвокатом? Что вы себе позволяете?» «Сейчас что, девяностые годы, чтобы хватать человека без суда и следствия?» «Присядьте, пожалуйста», — спокойно ответил Лев на эту тираду, которую Краснов, как древний трибун, произносил стоя. «Пока вы не арестованы, а задержаны до выяснения обстоятельств. И чем быстрее мы эти обстоятельства проясним, тем раньше сможем получить исчерпывающий ответ на вопрос о том, придется ли действительно вас арестовать, или в этом нет необходимости». «Разумеется, нет», — продолжал возмущаться Краснов, опускаясь на стул. «Для чего нужно обязательно держать меня здесь? Я что, прячусь? Готовлюсь бежать за границу?» «К чему эти жесткие ограничения? Если вам нужно поговорить со мной, можно просто дать знать об этом, и я приду сам. Вам это должно быть известно лучше, чем любому другому. Вспомните, мы ведь уже встречались с вами. Вы сказали, что хотите поговорить об акционе, и я тут же откликнулся». Буквально на следующий же день явился к вам в кабинет. И вот достойная награда за мою готовность сотрудничать. Признаюсь, даже не ожидал от вас. Приличный вроде бы человек, смирил он Гурова, пытливым оценивающим взглядом, будто и правда хотел определить для себя, приличный или неприличный. «Все так, Дмитрий Абрамович», — с тем же спокойствием проговорил Гуров. «Я хорошо помню». с какой готовностью вы откликнулись на мою просьбу побеседовать об аукционе. Но сейчас мне бы хотелось поговорить о другом. Взгляните, пожалуйста, на этот документ. На нем стоит ваша подпись. Вы можете как-то прокомментировать это? И протянул Краснову заранее подготовленное экспертное заключение. Поскольку аресты в Фениксе и ювелирмастере были проведены в рекордно короткие сроки, Он был абсолютно уверен, что Краснову ничего о них не известно. Непосредственно участники процесса, те, кто мог передать информацию ювелиру напрямую, находились за решеткой, а слух еще не успел распространиться, так что и опосредованно Краснов вряд ли мог что-то узнать о последних событиях, поэтому Лев не опасался, что ювелир сразу поймет, в чем дело, и начнет категорически все отрицать. Но Краснов был далеко не глуп, и, конечно же, догадался, что в обращенном к нему вопросе кроется какой-то подвох. Прежде чем ответить, он несколько минут сосредоточенно о чем-то размышлял и, наконец, произнес. «А что тут комментировать? Обычная экспертиза. Я проводил массу подобных. Кстати, вот и на аукционе по продаже этой коллекции бриллиантов. Там тоже, если помните, я участвовал в качестве эксперта». «Да, разумеется, я отлично помню. Полагаю...» Вам нередко приходится иметь дело с предметами старины. Наверное, накопился большой опыт. Так значит, экспертизу этого браслета действительно проводили вы и подпись на документе ваша? Само собой. В некотором раздражении от того, что его заставляют специально подтверждать столь очевидные вещи, проговорил Краснов. Отлично. Стараясь сохранять полное бесстрастие, сказал Лев. Я так и запишу. Официальный допрос... ввёлся на протокол и, подтвердив, что именно он официально признал подделку за подлинник, Краснов фактически признавал свое участие в афере. Гуров был очень доволен таким началом разговора, но, чтобы не испортить дело, изо всех сил старался демонстрировать полное равнодушие к происходящему. «Что вы можете сказать об этой вещи? Если я правильно понял, ее экспертиза проводилась совсем недавно». «Думаю, в памяти что-то осталось?» «Разумеется. Склерозом я пока не страдаю», — высокомерно ответил Краснов. «Неплохая вещица работы Фаберже. Золото, эмаль, драгоценные камни. Есть незначительные повреждения, возникшие, видимо, в процессе использования прежними владельцами. Как и все вещи Фаберже, браслет клейменный. Если не ошибаюсь, на нем имеется клеймо фирмы, а также Московского пробирного управления». Соответственно, есть и проба металла. Климо фирмы, вы сказали? Да. Каа под гербом. Вот это! Гуров открыл ящик стола и достал оттуда клише, найденное в одном из цехов ювелирмастера. В первую же секунду, как только Краснов взглянул на клише, стало понятно, что вещь ему знакома. За следующие несколько минут на лице ювелира сменилась такая красноречивая гамма эмоций, что расселись последние сомнения. Сначала ювелир стал мертвенно-бледным, потом побагровел, потом лицо его почти одновременно отразило и вопросы, и изумление, и испуг, и досаду. В итоге все эти разнообразные и, несомненно, сильные эмоции вылились в риторический вопрос. «Что все это значит?» «Честно говоря, я надеялся, что вы мне объясните это, Дмитрий Абрамович». внимательно посмотрел на него Лев. «Все-таки на документе ваша подпись, а не моя. Ведь экспертиза, подтверждающая подлинность этой вещи, проведена вами. Вы сами только что признали это». «Да, но я не понимаю, откуда у вас это клеймо?» «Оно изъято при обыске в одном из цехов фирмы Ювелир-мастер, организации, с которой вы давно и плодотворно сотрудничаете. Настолько плодотворно, что на рынке чуть не каждый день появляются изделия Карла Берже, помеченные вот этим клеймом. Кстати, это не ваш псевдоним, случайно? Может быть, вы не только проводите экспертизы, подтверждающие подлинность подделок, но и сами их изготавливаете? Не понимаю, о чем вы говорите. Теперь на лице Краснова не наблюдалось той бурь эмоций, которая возникла, когда он увидел клише. Оно вообще ничего не выражало. Ювелир сидел застыв, как статуя, и уставившись в одну точку, и только мертвенная бледность показывала, что как раз сейчас он и начал кое-что понимать. «С удовольствием объясню вам», — доброжелательно проговорил Гуров. «Поддельный браслет, подлинность которого вы с такой готовностью недавно удостоверили, был приобретен нашим сотрудникам в ходе спецоперации. Результатом этой операции явилось раскрытие преступной группы, фабрикующий и поставляющий на рынок ювелирные изделия, якобы произведенные в прошлом веке известными мастерами, такими в частности, как Карл Фаберже. В группу входила компания Ювелир Мастер, занимавшаяся непосредственно производством, фирма «Феникс», проводящая интернет-аукционы и успешно сбывающая подделки, а также группа «Сговорчивых экспертов», готовых подписывать заведомо фиктивные заключения – о подлинности всех этих серёг и колец. Документ, который вы видите перед собой, доказывает, что в эту группу входили и вы, уважаемый Дмитрий Абрамович». Произнеся этот небольшой монолог, Лев сделал паузу, ожидая какой-нибудь реакции, но ее не последовало. Краснов сидел все так же неподвижно, уставившись в одну точку, и, казалось, даже не слушал, что ему говорили. «Дмитрий Абрамович», — слегка повысил тон Гуров, — «Вы хорошо себя чувствуете? Может быть, хотите выпить воды?» «Нет, не нужно». Краснов медленно повернул голову в его сторону. Казалось, что это несложное движение стоит ему больших усилий. «Вы их... Они тоже арестованы? Феникс? Ювелир-мастер?» «Разумеется, не только арестованы, но и активно дают показания». Так что узнать что-то новое от вас я, собственно, не рассчитываю. Мне нужны лишь подтверждения некоторых фактов. Например, о том, откуда бралось золото для изготовления подделок. У нас есть данные, что ювелир-мастер изыскивал дополнительные резервы, завышая расход по так называемым индивидуальным заказам. Подобное действительно имело место? Да, иногда. А клиенты не возмущались? не предъявляли претензии, что кольцо, на изготовление которого пошло 10 граммов золота, ими, клиентами оплаченного, в готовом виде весит грамма 3, вместе со вставленным в него драгоценным камнем. Клиенты? Нет, они не возмущались, — отрешенно ответил Краснов. Клиентский договор подписывался на готовые изделие, а расход оформлялся другими документами. Но в стоимость изделия, конечно же, входила расходная масса, Они не конечное. «Да. Они оплачивали полную стоимость. Им не говорили, что это плата за материал. Это расписывалось в других документах. Клиенту называлась только общая сумма, договорная. Если она устраивала, понятно. Значит, я не ошибся в своем предположении. Вы не только проводили экспертизы, но и сами занимались изготовлением изделий от Фаберже». Краснов бросил на Гурова обреченный взгляд – потом долго молчал и, наконец, произнес. «Иногда». «Федор Шаповалов тоже участвовал в этой афере?» «Федя?» — удивленно переспросил Краснов. «Нет, что вы. То есть, как-то однажды я поручил ему один заказ, хотел дать человеку заработать. Дал образец одной из вещей Овчинникова. Сказал, что нужно сделать так же, только камни вставить другие. Он сделал». Но когда я объяснил, что к чему и за что он получит деньги, испугался бедный чуть не до смерти. Как же, подделка? Деньги я ему, естественно, заплатил, но заказы больше давать не стал. Если человек к таким делам не способен, лучше его не привлекать. Только проблем себе наживешь. В качестве эксперта вы, я так понимаю, Шаповалова тоже привлекать не стремились? Эксперта? Да я, собственно, такими вопросами не заведовал. «Распределением, кому в эксперты идти, кому заказы выполнять, Соболев занимался». «Это директор?» «Да. Он нас всех строил. Он решал, чего и сколько изготавливать, когда и что продавать и кому. С аукционщиками этими тоже в основном он общался. Мы так. Приходили, уходили. Поставить подпись. Больше ничего от нас не требовалось. Вот если вещь выпадала делать, тогда, конечно, тогда поинтереснее было». «Во всех смыслах. И работа увлекательная. все таки никого-нибудь. Самого Фаберже копируешь. Да и навар больше. За изготовление процент со сделки платили. Небольшой, правда, но все равно нормально выходило». «А в экспертную группу по фамилии как вы попали?» «Тоже Соболев подсуетился?» «Нет, почему? Здесь он никакой роли не мог сыграть. Другая организация. Там свой директор есть. Свои правила, свои критерии». Зачем им Соболев? Экспертную группу они сами назначали. И, честно говоря, я даже не знаю, за какие заслуги я в ней оказался. Но раз уж вызвали, пришел. Шоковое состояние, в котором оказался Краснов, узнав, что все его подельники арестованы, постепенно проходило. Теперь он говорил более спокойно и осмысленно, уже не сидел как парализованный, уставившись в одну точку, а вполне адекватно реагировал на вопросы и обдумывал ответ. а не выдавал его автоматически. Заявление о том, что Краснов и Шаповалов попали в экспертную группу по фамилии, без всяких предварительных инсинуаций со стороны Соболева, еще раз подтверждало предположение о спонтанности кражи дубликатов и всего преступления в целом. Но сейчас, глядя на этого уставшего и сломленного человека, Гуров никак не мог представить себе, чтобы он был не то что организатором, а даже инициатором чего либо убийства, и уж тем более своего коллеги. «Так что же там произошло с этими дубликатами?» — перешел к делу полковник. «Кому и зачем понадобилось их красть?» «Да не знаю я». В сердцах и с некоторым даже раздражением бросил Краснов. «Я ведь вам уже говорил?» «Мне до них и дела не было, до этих стекляшек». «С какой стати мне за ними следить? Я делом был занят». А кому там эти нездоровые фантазии пришли, чтобы ничего не стоящий хлам воровать, да еще и дело серьезное из этого раздувать, это мне неизвестно. И, честно говоря, я даже не понимаю, почему вы так упорно возвращаетесь к этой теме. Ну, украли и украли. Мало ли, дураков. Может, кому-то показалось, что камни настоящие, вот и позарились. — А они действительно были так похожи на настоящие, как говорят? — с интересом спросил Лев. «Да, кажется, сделано было неплохо. Хотя я не приглядывался. Но в целом неплохо. Хороший исходный материал. Возможно, даже циркон. Хотя это, пожалуй, было бы уже дороговато. Циркониевые подделки. Этот немец просто так в сумочке не носил бы. Видимо, что-то попроще. Горный хрусталь?» — предположил Гуров первое, что пришло в голову. «Может быть. Там хорошая огранка. Хорошая огранка много значит». «Значит, вы утверждаете, что ни вас лично, ни представителей ювелирмастера, участвовавших в торгах, эти подделки не интересовали?» «Меня? Меня точно нет. А что до представителей?» Краснов сделал паузу и внимательно взглянул на Гурова, как бы решая, стоит ли продолжать. «Вы, кажется, думаете, что у нас там было нечто вроде этакой шайки-лейки, свободные художники на равных правах, работающие по взаимной договоренности?» Да? Увы. Все было немного иначе. Строгая иерархия, никакой лишней информации. Каждый занят своим и знает только то, что непосредственно его самого касается. Все обо всех знал только куратор. Соболев? Скорее всего. По крайней мере, лично мне распоряжение всегда отдавал он. Может, и над ним кто-то был, но об этом мне ничего не известно. Это правда. Хотите — верьте, хотите — нет — О том, что ювелирмастер участвует в качестве покупателя, я узнал непосредственно в день торгов. Так что все ваши предположения о том, что мы, организованной бригадой, проникли в даймонд, чтобы выкрасть из барсетки продавца поддельные камни, извините, просто бред. В самом деле, Гурову не понравился такой поворот. Значит, мне привиделось, что владелец ювелирмастера собирался приобрести коллекцию бриллиантов имеющую практически идентичные настоящим камням дубликаты. Значит, мне приснилось, что фирма этого владельца промышляет изготовлением исторических подделок, что, купив настоящие камни и присвоив поддельные, он легко может выдать одни за другие и продать стекло по цене бриллиантов. Что именно из-за того, что увидел вора и обо всем догадался, был убит ни в чем не повинный Аркадий Шульц? Да? «Мне все это пригрезилось? Так я должен вас понимать?» «Шульц? Убит?» В очередной раз, смертельно побледнев, воскликнул Краснов. И выражение лица, и совершенно искреннее изумление во взгляде ювелира все говорил о том, что он действительно ничего об этом не знал. «Что за черт?» — в свою очередь недоумевал ничуть не ни меньше удивленный лев. «Это что же получается? Что эти ребята здесь ни при чем?» Кража подделок на аукционе не имеет никакого отношения к подделкам, которые изготавливала фирма Кратова, и он заслал своих архарцев действительно с одной лишь единственной целью — попытаться приобрести фамилию. Но тогда кто убил Шульца? И за что? Ну и дельцы. Просто заколдованное какое-то. — Но за что? — хмуро спросил Краснов. — Он за всю жизнь мухи не обидел. За что? повторил Гуров. Честно признаться, я надеялся узнать это от вас, от меня, но я-то здесь. А, -а, а, вот оно что. Во взгляде Краснова мелькнуло что-то вроде озарения. Теперь я понимаю. Вы, значит, подумали, что я украл подделки, а Шульц увидел это, и я его устранил как нежелательного свидетеля. Он усмехнулся, не скрывая пренебрежения. Угадали? Ничуть не смутившись, ответил Лев. «Приблизительно так я и подумал». «Ну, знаете ли, вот уж действительно, воображение у вас безудержное». Задав еще несколько вопросов, Гуров вызвал охрану и приказал увести Краснова. Понимание, что дело ювелер-мастера не даст никаких ниточек к основному расследованию, с которого, собственно, все и началось, изрядно подпортило ему настроение». Дождавшись, когда Стас закончит допрашивать очередного подозреваемого, Гуров зашел к нему поделиться нерадостными новостями. «Да брось! Искренне! Почти так же, как до этого Краснов изумился напарник. Вот это номер! Так что же, выходит, фишка с ювелирами не сыграла? Обидно! Но, кажется, еще не смертельно. Выше нос, товарищ! Посмотри на себя в зеркало. Ты будто с похорон явился. Что, в первый раз... С лопнувшей версией сталкиваешься? Не в первый раз, но... Столько работы, столько надежд я на этих ювелиров возлагал. И получается, что все впустую? Вот уж не впустую. Мы с тобой, считать целый преступный синдикат раскрыли. Если бы каждый раз так впустую поработать удавалось, у нас через год ни одного преступника в Москве не осталось бы. Пришлось бы на пенсию идти. Нет, пропустую ты мне даже не говори. Я вторые сутки фигурантов допрашиваю. После пустого так не бывает. А что Шульц тут оказался ни при чём? Это трудности временные. Дойдет дело и до него. Ювелир — это ведь не единственная версия была. У нас еще Комаров есть, не забывай. Тоже кандидат вполне вероятный. Ты, кстати, не снял часом наружку? С чего вдруг? Сказано было. Из поля зрения не выпускать. Я и не выпустил. Вон, буквально вчера ребята докладывали. Новость у него приятная. «Дружбан из северных краев прибыл». «С зоны, что ли?» — усмехнулся Лев. «Да нет, почему сразу с зоны? Просто из Сибири. У него же основной бизнес там, в смысле у Комарова. Ну и друзья, соответственно, тоже оттуда». «Что за друг? Справки наводили?» «Иваныч, ты издеваешься?» — возмущенно проговорил Стас. «Когда мне справки наводить? Я сутками на допросах». «Ну, хоть имя есть». «Имя, само собой, есть». Некто Никитин. Никитин Савелий Ильич. Вон оно как. Савелий, да еще Ильич. Это точно коренной сибиряк. Очень может быть. Ребята говорили, с виду очень колоритный тип. Иллюстрация к угрюм реке. Богатый и недалекий. Кто его знает? По внешности судить чревато. Ошибиться легко. Нужно будет заняться им». Ювелир наши, похоже, заняты были только в ювелирных делах. Шульца на тот свет явно кто-то другой отправил. Если это связано с кражей подделок, и организатор всего этого Комаров, его новый друг, может входить в план. Продаст им настоящие брюлики, а потом подменит на дубликаты? Все может быть. Теперь снова практически с нуля начинать придется. Столько работать чёрт, всё коту под хвост. — Да не страдай ты так, Иваныч. Где наша не пропадала? Пробьемся. С ювелирами этими уже разобрались. Скоро и Комарова на чистую воду выведем. Дай срок. — Твоими бы устами. Как там у тебя с Вадиком? Сложилось? — Само собой. Иначе и быть не могло. Минут пять повыпендривался. А потом, когда ему экспертное заключение на браслетик показал, наше уже настоящее, как миленький... всю подноготную выложил, и кто, и когда, и с кем. Организаторов называет? Краснов все больше на директора упирал. Этот тоже Соболев упоминал через каждое слово. Но его я пока не допрашивал. Хочу на десерт оставить. Когда все выскажутся, тогда и возьмусь за него. Чем больше свидетели на него покажут, тем труднее будет отвертеться. Резонно. Само собой. Вместо него... Я с директором «Феникса» решил поговорить. Вот уж умора. Знает ведь, что я сам лично в его лавке поддельную безделушку купил. Казалось бы, куда уж больше. Так нет, все равно отпирается. Да знаю ли я, какая у них фирма солидная. Да понимаю ли я, какие эксклюзивные раритеты наши граждане туда несут. Да представляю ли, с кем вообще связался. и раритет ему музейный ему приносят, и бриллианты по девятнадцать карат. Представляешь? Девятнадцать карат. Да это, наверное, скулак камень. Так уж и скулак. улыбнулся Лев, уже успевший поднатореть в некоторых специфических тонкостях. Разве что с детский. Да хоть бы и с детский, все равно. Где это видно, чтобы такие бриллианты просто так с улицы приносили? А он, зная свое, твердит. Соловьем разливается. Цвет «Ф»? Чистота флавлес. Я, конечно, ни сном, ни духом, о чем это он там бормочет, но виду не подаю. Сижу важный такой, и так это между делом небрежно бросаю. Дескать, бриллианты такого качества у простых граждан, приходящих в частный аукцион с улицы, не могут водиться просто в принципе. Но он продолжает гнуть свое, упорный. Вот приносили ему такой бриллиант, и все тут. Тогда я ему и говорю». — Подожди, как ты сказал? Цвет «Ф» — чистота флавляс? девятнадцать карат? — Ну да. Я же говорю, явная лажа. Бритому ежу понятно, что... — Стас. Да ведь это камень из фамилии. И цвет, и чистота... — Все совпадает. Флавляс без изъяна, высшая характеристика. — И каратность. девятнадцать карат — самый маленький из трех. — А ну-ка, волоки сюда своего директора. — Зволнованно этим неожиданным совпадением, полковники так активно взялись за бедного директора аукциона, что тому показалось, будто его хотят обвинить как минимум государственной измене. Однако, поняв, что от него требуется только как можно подробнее описать человека, приходившего к нему с эксклюзивным бриллиантом, он немного успокоился, перестал заикаться и смог отвечать на предлагаемые вопросы. Рост, телосложение... «Цвет волос?» — быстро спросил Гуров. «Рост хороший. Высокий, в смысле?» Тревожно, бегая взглядом по комнате, ответил директор. «Вот как у вас приблизительно. Может, чуть пониже будет. Волосы темные. Брюнет, то есть телосложение. Хорошее телосложение, подкачанное. Спортивный такой парень. Ладный». «Черты лица сможете описать?» — добавил от себя Кричко. «Глаза, нос, рот». курносы в веснушках черты лица хорошие черты приятные веснушек никаких не было чистое лицо и не курноса глаза темные карие хорошие глаза серьезные сразу видно что парень основательный недаром же ему такую ценность доверили в смысле удивленно посмотрел на него лев что значит доверили это был не его бриллиант нет он сказал что действует по поручению Одного человека, как доверенное лицо. Человек этот себя афишировать не хочет, а хочет действовать, так сказать, инкогнито. А что такого? Многие так делают. Ничего предосудительного в этом нет. Мы, конечно, всегда рады пойти навстречу, тем более таким солидным клиентам. У нас не какая-нибудь шарашка. К нам важные люди обращаются. А вы тут мне какие-то непонятные претензии пытаетесь предъявлять. «Кто вам сказал, что мы продавали подделки? Посмотрите на заключение экспертизы. Солидные уважаемые эксперты ставят свою подпись. Наверное, они могут отвечать за свои слова. А вы тут мне?» Директор, по-видимому, еще долго намеревался высказывать свои возмущения, но поняв, что, по сути дела, он уже все высказал, Гуров приказал его увести. «Это охранник», — сказал он, когда они с Коричко снова остались в комнате для допросов одни. «Телохранитель Комарова. Сергей. Высокий, подкачанный, темноволосый, серьезный, даже более чем. Комаров хочет распродать камни по отдельности через левый аукцион?» Пытливо взглянул в лицо друга Стас. «Бред какой-то». «Согласен. Но, может быть, он и не собирался продавать? Может, цель визита телохранителя в «Феникс» заключалась в чем-то другом? Возможно, это как-то связано с приездом этого Савелия». «Слушай, Стас...» Похоже, авантюра Комарова, какой бы она ни была, вступает в решительную фазу. Нужно заняться им поплотнее. Тебя он в лицо не знает, покрутись возле него. «Где ты говорил, он бывает?» «В кабаке, в клубе, ездит в бильярд играть». Но в клуб этот тебя вряд ли пустят, рожей не вышел. А вот в ресторан как-нибудь с ним сходить, думаю, вполне реально». «Правда? Ты так думаешь?» «Да я в год столько не зарабатываю, сколько там тарелка супа стоит». «А ты, черепаховый, не заказывай», — усмехнулся Лев. «Скромнее себя держи. Глядишь, и наберется на бизнес-ланч. Или опять Карлову пойдем деньги на оперативные мероприятия требовать. Он, наверное, от аукциона еще не отошел. Нельзя подвергать человека непрерывному стрессу». «А кто его подвергает? Это я тут у вас. Для каждой дырки затычка». И его аукцион за браслетами и я, и в кабак подслушивать я. Ты-то когда работать будешь? Да уж, действительно. Я и сам думаю, ну когда же? Все отдыхаю, да отдыхаю. Значит, договорились. Завтра идешь с нашим товарищем в ресторан. А я пока этим спортивным парнем займусь. Что-то подсказывает мне, что не только для личной охраны господин Комаров его использовал. Думаешь, в Шульце телохранитель стрелял? Вполне вероятно, если подходящие навыки у него имеются, подобная схема выглядела бы вполне логично. Зачем выносить ссор из избы? Кого-то искать, привлекать к такому деликатному делу посторонних? Тогда Комарову сориентироваться было еще проще, только найти винтовку. Если вспомнить, сколько прошло от момента, когда Шульц вышел из дома «Даймонд», до момента смерти, по времени, они укладывались легко, «Всего и дел-то адресок узнать». «Между прочим, адресок — довольно интересная деталь. В самом деле, как они узнали его?» «Навряд ли». «Так-таки напрямую ходили, расспрашивали всех, а где мы уживёт ювелир Шульц?» «Да, это навряд ли», — подтвердил Стас. «Если найдем того, кто сообщил им адрес, считай, найдем свидетеля. Только вот где его искать?» «Неизвестно». «Ладно, не будем замахиваться на невозможное». «Займёмся реальными вещами. Значит, завтра ты в ресторан, а я в компьютерной базе. А допросы? Допросы, само собой. Их никто не отменял. Обед в ресторане. Это тебе вроде бонуса будет. А потом снова на трудовую вахту. На утреннем совещании генерал Орлов, очень довольный тем, как продвигается ювелирное дело, ожидал доклада о том, что подозреваемые в убийстве Шульца уже установлены, и осталось только упрятать их за решетку. Каково же было его удивление, когда Гуров сообщил, что, несмотря на успешное продвижение расследования по ювелирмастеру и Фениксу, дело об убийстве Шульца не продвинулось ни на шаг. «То есть как это?» — нахмурился генерал. «Ты ведь сам говорил, что там все сходится, и фирма эта, ювелирмастер, в аукционе участвовала». и ювелир, с ней связанный, находился в шоу-рум в момент кражи. Кто же еще мог быть заинтересован в смерти Шульца, как не они? Краснов не знал о том, что Шульц убит, и, судя по его реакции, не имел к нему никаких претензий. Он даже предположительно не смог назвать возможные причины этого происшествия, и, узнав об убийстве, выразил лишь сожаление. Вместе с тем, у нас появилась новая информация, позволяющая предположить, что к убийству ювелира может быть причастен Геннадий Комаров, человек, который приобрел на аукционе фамилию. Что за информация? На допросах директор компании «Феникс» показал, что к ним приходил некий молодой человек с предложением продать эксклюзивный бриллиант, камень большого веса, имеющий выдающиеся качественные характеристики. По описанию он схож с одним из бриллиантов, входящих в коллекцию, которую приобрел Комаров. «И что же получается?» «Не успев приобрести ее, он собирается распродавать?» Удивленно спросил Орлов. «Да к тому же еще и по отдельности». «Это мы пока не выяснили, но Комаров входил в число возможных подозреваемых изначально, поэтому, думаю, сейчас есть все основания сосредоточиться на этой версии». «Ну что ж, сосредотачивайтесь, сосредотачивайтесь, Лев, и закругляйтесь уже с этим делом. Сколько можно тянуть?» — Стас, тебя тоже касается. Параллельно успели целую преступную группировку раскрыть, а простенькое убийство никак доконать не можете. — Да уж, простенькое убийство, — нахмурившись, думал Гуров, возвращаясь в свой кабинет. — И это простенькое убийство, того и гляди, меня самого доконает. — Ты в изолятор? — спросил он, нагнавшего его кричко. — А куда же еще? — В ресторан мне пока рано, так что сосредоточусь пока... «На приятных беседах с ювелирами», — бодро ответил неунывающий Стас. «А ты, я так понял, собираешься сосредоточиться на телохранителя Комарова?» «Да, попробую найти о нем информацию. Хозяин это, похоже, с пытливыми вопросами о подчиненном обращаться не стоит». «Наверняка. К нему сейчас лучше вообще близко не подходить, особенно тебе». «А жаль. Я бы с удовольствием пообедал разок по высшему классу». «Счастливчик ты». «Не завидуй. Лучше помоги материально. Информация с этого обеда нам обоим пригодится. Оплатить должен я один. Несправедливо. Я тебе с премией отдам. Орлов же обещал презентовать нам за хорошую работу». «Это еще когда будет? А если учесть ориентировочную стоимость обеда, думаю, это последняя моя трапеза перед обещанной премией. Во все остальные дни продовольствоваться будет просто не на что». «Не переживай». «Я знаю тут одну церкушку неподалеку. Там для убогих по воскресеньям...» Изобразив гримасу ярости, Кричко бросился на Гурова, но тот, смеясь, скрылся в кабинете и захлопнул дверь прямо перед носом разъяренного друга. «Я отомщу», — дергая за ручку, — на весь коридор вопил Стас. Однако, завидя выходящего из приемной Орлова, сразу успокоился и, приняв подавающий возрасту и статусу солидный вид, направился к лестнице. Тем временем Гуров, как и обещал, углубился в изучение баз данных. Поскольку Сергей Юрьевич Щетинин, работавший телохранителем бизнесмена Комарова, был достаточно молодым человеком, он начал с личных дел тех, кто служил в армии, и очень скоро ему уже удалось обнаружить о Щетинине довольно интересные сведения. Выяснилось, что отслужив положенный срок, Парень еще два года работал по контракту, после этого уволился на гражданку и почти сразу же устроился на работу, прохлаждался совсем недолго. Из этого Гуров сделал вывод, что материальное положение его было не слишком завидным. Три года Сергей отработал в частной охранной фирме, после чего перешел на работу к Комарову, где и трудился до сих пор. Несмотря на краткость конкретных сведений, Ответ как минимум на один вопрос Гуров все же получил. Учитывая армию и особенно службу по контракту, можно было со всей достоверностью утверждать, что навыки обращения с оружием у Щетинина имелись, то есть если бы Комарову неожиданно понадобился киллер, далеко идти не пришлось бы. Чтобы удостовериться в этом, а заодно, возможно, получить какую-то новую информацию, Лев решил позвонить в часть, где служил Щетинин, С момента его увольнения прошло не так уж много времени, так что, вполне возможно, кто-то из командиров помнил этого бойца, тем более, что он остался работать по контракту, а значит, служил несколько дольше, чем основная масса призывников. Координаты части и номер командира отыскать удалось гораздо проще, чем добиться толку, дозвонившись туда. Битых полчаса Гурову пришлось объяснять, кто он такой, для чего нужны ему требуемые сведения и на каком основании командир, собственно, обязан ему их предоставлять. «Щетин хочет поступить на службу в органы внутренних дел», — говорил Лев. «Мне нужна его краткая личная характеристика». «Как он зарекомендовал себя во время службы?» «Если вам нужна характеристика, почему вы не пошлете официальный запрос?» — не унимался командир. «Я не могу давать подобных консультаций по телефону». «Не имею права». «Официальный запрос я не посылаю, потому что сведения нужны мне срочно, прямо сейчас. И по телефону ли, или как-то иначе. Вы не просто можете, а обязаны их мне предоставить. Поднимите информацию, найдите подразделение, в котором служил Щетинин, и предоставьте мне возможность пообщаться с его командиром. Если через полчаса я не получу требуемых сведений, у вас будут неприятности», — твердо произнес Гуров. и, не дожидаясь, пока упрямый командир задаст свой очередной неуместный вопрос, положил трубку. «Чёрт знает, что такое!» — недовольно пробурчал он себе под нос. «Вот уж точно в народе говорят, чем больше в армии дубов...» Ответный звонок из счастья раздался гораздо раньше, чем истекли назначенные им полчаса. «Добрый день!» — прозвучал в трубке незнакомый вежливый голос. «Майор Теплищев!» «Мне передали, что вам необходимо получить характеристику на Сергея Щетинина». «Да, мне нужно составить о нем представление», — ответил Лев. «Сергей хочет поступить к нам на службу. Я работаю в уголовном розыске, если вам не сказали. Так вот, хотелось бы знать мнение тех, кто уже работал с ним, имел, так сказать, дело». «Он служил под моим командованием, и мнение только положительное», — заверил Теплищев. «Хороший, серьезный парень. Минимум взысканий нарушений». Совсем уж без штрафов, конечно, не обходилось, сами понимаете. Молодые ребята, кровь кипит, но серьезного ничего не было. Что ж, это даже к лучшему. Поймальщики нам здесь не нужны, мы не с институтками работаем. Нужны настоящие мужики, способные проявить инициативу и, если надо, иногда даже пойти против правил. Главное, чтобы все это было в интересах пострадавших, а не преступников. Если у вас такой подход, думаю, Сергей... Именно то, что вам нужно. С инициативой у него никогда не было проблем. И не только в тех случаях, когда хотелось нелегально слинять и счастье. Он отлично показал себя и при выполнении боевых заданий. Он, кстати, оставался еще на два года работать по контракту. Да, я в курсе. Сергея мы оставили с удовольствием. Исполнителен, серьезен, не теряет присутствия духа, быстро ориентируется в ситуации. Признаюсь, я даже... Жалел немного, когда он сказал, что будет увольняться. Побольше бы таких ребят. Но если он пришел к вам, значит, боевой дух не потерян. Можете смело брать его на работу. Уверен, не пожалеете. Будем надеяться. Кстати, вы упомянули о боевых заданиях. Часто Сергею приходилось их выполнять. Ну, боевые, это я, возможно, немного преувеличил, засмущался Теплищев. Сергей работал в группах. сопровождавших грузы в горячей точке, ездил на Украину, немного работал за границей. В Сирии? К счастью, нет. Он с другими ребятами охранял нефтепроводы, идущие по сопредельным территориям. В таких местах частенько бывает неспокойно. То есть опыт, я так понимаю, у него довольно солидный? Да, для двух лет службы более чем достаточно. Кроме серьезности, о которой вы упомянули, можете назвать еще какие-то характеристики? Может быть, у парня была какая-то особая способность или черта характера, которая сразу привлекала внимание? «Да нет, насчет характера не скажу. Характер у него ровный, ничего такого выдающегося. Разве что спокойствие мог бы отметить. Вывести его из себя было не так-то просто. Я лично вообще никогда не видел, чтобы он психовал или еще что-нибудь в этом роде. А что касается способностей...» Тут да. Одна особенная способность у него имелась. В самом деле, на уши лев, и какая же, если не секрет? Стрелял он очень хорошо. Практически без осечек. Десять из десяти выбивал. Ребята завидовали даже. Вот оно что. Что ж, в нашей работе это качество вполне может пригодиться. Не сомневаюсь. Я же сказал, возьмете его, не пожалеете. Отличный парень. Закончив разговор с Теплищевым, Гуров некоторое время пребывал в задумчивости. Однозначно положительная характеристика предполагаемого убийцы Ювелир Шульца приводила его в недоумение. Отличный парень, за все время службы не получивший ни одного серьезного нарекания и после обязательного срока решивший еще два года своей молодой жизни посвятить служению Родине, этот плакатный образ – как-то совсем не вязался с образом хладнокровного убийцы. «Хотя тот факт, что Щетинин отлично стрелял, — говорил в пользу того, что именно он был исполнителем. Если, конечно, заказчик — это действительно Комаров. В чем тут фишка? — размышлял Гуров. Примерный мальчик также добросовестно исполнял распоряжения босса, как и приказы военных командиров. Ведь если бы на те объекты, которые он охранял с другими ребятами... или сопровождал в Украину, покусились недруги, то он стрелял бы на поражение, не задумываясь, и, возможно, именно так и приходилось ему поступать, так что убивать человека ему не в диковинку. И если он исполнял подобные поручения по приказу командиров, ничто не мешает ему сделать то же самое по указанию его нового командира, Геннадия Комарова, а серьезность и основательность здесь, только дополнительное подспорье, Чтобы проверить сделанные выводы, Лев решил съездить в охранную фирму, где после увольнения из армии работал Щетинин. Благо, она находилась в Москве, и с ее командиром можно было пообщаться лично.